Глава 12. Воскресенье, 8 мая. Утро. Западная Сахара. Рио-де-Оро. Длиннотелые и остроносый долго шел курсом на юг вдоль пустынного берега, раскрашенного во все оттенки Сахары. От светло-бурого до темно-кофейного. А оказалось, что по левому борту виднелся узкий полуостров Рио-де-Оро. Он, как мол, прикрывает обширную бухту Дахла. Сдвинув козырку на потный лоб, старший матрос Гирин почесал за ухом. В общем-то, бухта на карте тоже окрещена рио де Ор. Вот шторманы и решили, чтобы не путаться, отделить сушу от воды. Слушали. Постановили. Называть залив по здешнему обучию. Дахла. — Вань! — донесся гулкий голос Баныкина. — Айда на палубу! «Иду!» — заторопился Гирин. Наверху было не так душно, как в кубрике. Правда, ветер, что играл ленточками с якорями и задирал матросский воротник, долетал из знойной, из сушенной пустыни. Зато вдоль берегов струилось холодное канарское течение, облегчая жизнь. Невозможно, лазурная Атлантика оставалась за кормой. БПК плавно обходил мыс Дернфорд с краю полуострова, разваливая форштевнем тихие волны дахлы. «Я думал, такая вода только на картинках бывает», — заорал Баныкин, перевешиваясь за борт. «Прозрачная! Ты поглянь!» И туда смотришь, салага!» — ощерился старшина Пахомов, уперев руки в боки. «Вон где липота. Иван живо обернулся. На фоне обливных океанских валов смещался гигантский Тавкор-Минск. Голубоватый серый авианосец не ведал качки, всею своей массой выглаживая волны, как исполинский утюг. Старший матрос усмехнулся. Бывало, он завидовал парням, что служат на Минске. А если подумать, ведь это стерегущий корабль охранения для плавучего аэродрома. Ну и крейсер Грозный в придачу. Вон его силуэт, далеко-далеко, почти теряется в слепящих бликах. Гирин! Я! Старший матрос четко развернулся на зов капитан-лейтенанта. Фрол, как всегда, сосредоточенный строг. — Поможешь капитану третьего ранга? Велел капли, кивая на вышедшего Якушева. Белая форма замполит ушла. Есть! Смотрите! Закричал впечатлительный Баныкин. Нас встречают. Навстречу стерегущему шла, кивая скошенными носами, целая армада рыбацких лодок. А вдали, прорастая домами, крепостями и мечетями поперек Рио де Оро, оконтуривался Вильяс и Снерос, словно вылепленный из песка, те же пустынные краски. Гирин ухмыльнулся, а местные называют городишко Дахло Бедные штурмана. Готов? — приблизился замполит. — Так точно, товарищ капитан третьего ранга. — Киты ты строевой, — улыбнулся кап кладя руки на лиера. Нравится? — кивнул он на оба берега, близкий и дальний. — Очень, — честно выдохнул Иван. — Вот ведь странность, — покачал замполит головой. — Точно такие же места где-нибудь в Заполярье назовут суровыми, а к пустыне это прилагательное как будто и не относится. «Тепло же!» — сбивчиво высказался Гирин. Еще как!» — рассмеялся Якушев. «На севере без этого тепла околеешь, а здесь сдохнешь без воды». «Там!» — кивнул он в сторону Африки. «На многие сотни километров тянутся бесплодные пески и растрескавшиеся скалы, но берберы научились жить даже в этом пекле». «Да, вот еще что!» — спохватился он, мигом переходя с доверительного на деловой тон. «Будь, пожалуйста, на чеку. Идет война. Месяца не прошло, как сахарцы турнули отсюда мавританцев. А теперь вот, марокканцы лезут». Издав гудок, стерегущий, медленно и плавно, с изяществом кита прижался к персу. Толпа смуглых людей на причале вскричала радостным хором, словно соскучившись по утерянным и найденным родичам. В их руках трепетали черно-бело-зеленые флажки САДР и красные «СССР». «Пошли сдаваться!» — хохотнул замполит. До самого вечера Вилья Иснерас шумел и полоскал стягами. Даже заунывные кличи муэдзинов, взывавших к намазу, не слишком проредили толпу гуляк. Народ веселился, празднуя близкую, вполне ощутимую свободу и желанный, выстраданный мир. Ни одному матросу советской эскадры, не говоря уже об офицерах, не удалось в одиночестве побродить вдоль набережной. Каждого обязательно обступали голдящие сахарцы. Здесь ценили помощь большой северной страны, где ветер наметает не песчаные барханы, а снежные сугробы. Стемнело разом, как и полагается в тропиках. Дрожащий в маре вишар солнца окунулся за горизонт, распуская багровые, желтые долиловые сполохи, и отбой. На борт БПК Гирин поднялся уже в потемках. Грозный глыбился рядом со стерегущим. Поодаль сиял танкер Днестр. Подсвеченные мачты, лебедки, надстройки выделялись в ночи ясно и четко. Серый силуэт БДК-182 терялся в тени Днестровской иллюминации. А Минск и вовсе почивал на рейде, стальной громадой и засти слабые огни с африканского берега, где пластался пыльный поселочек Агроб. Сирена боевой тревоги взвыла, пробирая до дрожи. Гирин бросился к боевому посту и столкнулся со старшиной. — Тихо, тихо! — угомонил его Пахомов. — Это не нам. «Летуны работают». Иван нехотя расслабился. Со свистящим рокотом в небо поднялся к 25 с В луче прожектора округлился здоровенный обтекатель РЛС «Успех» под кабиной вертолета. «Нет, нет!» — донесся из темноты голос Якушева. «Да!» «Что?» «Какой я Аусерд. «Это за 200 километров отсюда, к юго-востоку!» «Да!» «Арабы перебросили туда бронетехнику. Базальтами их раскатать!» — пробурчал невидимый Фролов. «К такой-то матери!» «Угадал!» — хихикнул замполит, кладя трубку. «Что? Не понял?» Ответы Фрол не расслышал. Носовая палуба Минска ярко полыхнула огнем. Раскатился ломкий гром, заклубилась, вспухла подсвеченная туча дыма, и из нее с ревом вырвалась ракета, вытягивая пышный лисий хвост выхлопа. Следом ушел второй базальт, а за ним третий и четвертый. «Ракетно-штурмовой удар!» — пробился громкий голос Якушева. Взлетную палубу Тавкор залил голубоватый электрический свет. Свистя и ревя, Як-38 не стал пробовать вертикалку, а взлетел с коротким разбегом, экономя горючее. Теперь боевой радиус штурмовика разом подскочит километров до трехсот. Толкаемый синим язычком огня, Як набрал высоту, унося под крыльями 4 ФАБ-250. Разбегаясь по очереди, в сторону Аусерта ушли два звена. Рёв, опадающий с неба, утих, и Гирин расслышал слабый стрёкот К-25С. Вертолет добросовестно указывал целей. «Ну и повезло же мне со службой», — довольно подумал Иван. «В Индийском океане купался, в Атлантическом...» «Да ладно, скоро скупнусь!» «И вот-вот!» — он жадно разглядывал Минск. «Сила-то какая! Силища!» Облако дыма над спаренными пусковыми контейнерами почти развеялось, но легчайшая кисия все еще брезжила в цветах бортовых огней. А где-то вдали над ночной пустыней неслись на сверхзвуки базальты, как злобные эфриты из сказок, готовясь сокрушить и смешать с горячим песком. Четверг, 12 мая. День. Москва. Улица Кибальчича. Маргарита Николаевна, вас подвести! Бархатисто зажурчал Гогу, улыбаясь масляно и чуть-чуть тревожно. Сулейма глянула на него, слегка приподняв бровки, но ехица не сдержала таки. «Папина победа?» «Вообще-то Волова!» — с вызовом ответил однокурсник. Видимо, надменность, прозвучавшая в голосе, ему самому показалась смешной и напыщенной. Гога стыдливо зарумянился. «Знаешь, у моего парня тоже есть машина». Рита повертелась у зеркала в фойе. Тюнингованный Иж, электронные впрыска и зажигание, вариатор вместо коробки передач, круиз-контроль. И все это он сделал сам. «Подумаешь!» — однокурсник презрительно скривил губы. И Жака подшаманил. «Ты не понял, Гош!» — мягко сказала девушка, нарочно придавая голосу обидную снисходительность. «Тут главное слово — сам!» Чтобы быть с кем-то, надо быть кем-то. А кто ты? Мило улыбнувшись пламенеющему Гоге, Рита продефилировала конститутским дверям, стараясь не покачивать бедрами слишком уж выразительно, но дразнящее движение выходило само собой. Уже спустившись по ступенькам на тротуар, девушка сбавила шаг. Что-то ее растревожило, волнуя глухо и неявно. Гога? Да нет, при чем тут этот манерный пупсик, упакованный в джинсу? Симпатичная мордашка и ноль мужественности. Вообще ничего мужского, кроме вторичных половых признаков. Впрочем, дурочку, согласную кататься на папином Волва, он найдет. Ай да бог с ним, с этим золотым мальчиком. Блин, малина. Что же ее зацепило? Рита обернулась. А, та женская фигурка в сторонке. Мама? пробормотала она упадающим голосом. Нехотя, через силу девушка повернула обратно. Вот за что уцепился взгляд. Старая мамина пальто. Рита шла медленно, и с каждым шагом на нее рушилась все новая и новая лавина воспоминаний. Она даже не подозревала, что столько образов удержалась в памяти. Маленькая Ритка-маргаритка сидит на санках и визжит от счастья. А молодая мама, хохоча, бежит по снегу, взяв салазки на буксир. Котенок тычется мордочкой в молоко, пачкая носик, а мама показывает, как гладить зверька, чтобы не против шерсти. Они обе за столом, в окнах стынет ночь, а в уютном круге света настольной лампы задачник и тетрадки. Рита второклашка и сердито сопит, не понимая, чего от нее хотят, а мама терпеливо объясняет, как сложить и разделить. Восьмой класс. Заметно округлившиеся Рита жалуется на противных мальчишек, что дразнятся. «Сисяндра! -си Сисяндра!» -си А мама, улыбаясь, гордо взвешивает руками свой пятый размер и дает женский совет. Ноль внимания, фунт презрения. «Здравствуй!» Девушка вытолкнула из себя слово вежливости, так и не сумев договорить «мама». «Здравствуй, Риточка!» Родительница, женщина высокая и стройная, скукожилась будто, сжалась, боясь услыхать грубость в ответ, и робко подняла умоляющий взгляд. Риту резанула жалостью и нахлынула. Обида, горе, ненависть, любовь все разом смешалось в горючую влагу. Девушка заплакала, морща лицо. Плечи ее затряслись, и мама подсеменила, осторожно обнимая дочь, и зарыдала сама. — Прости. «Ну, прости ты меня!» — выдавливала она то, что копилось давно, но не имела выхода. «Что на меня нашло тогда? Бросила вас с папой в самый тяжкий момент. Ну, какая я мать после этого? Какая жена? Да тут не то, что вы! Сама себя прокляла! Прости!» Рита неловко охватила руками мамины плечи, а слезы все капали и капали, набухали и скатывались по щекам щекочущими стройками. «Любить — значит прощать?» Ей вспомнился Миша, и губы дрогнули улыбкой. «Пошли, мам!» — выдохнула дочь. «Куда?» — всхлипнула мать. «Домой». «Нет». Мама с сожалением покачала головой. «Мне на поезд. Я на день приехала. Увижу тебя, думаю, и обратно. Посмотрю только. Стою, ты выходишь. Красивая такая, взрослая. Узнает, не узнает? Узнала. Доченька. Девушка зажмурилась, когда мама отерла слезы с ее щеки и прижалась к родной ладони. Той самой, что гладила по головке, заплетала косичку, кормила с ложечки. Это не сентиментальность, думала она отстраненно. Это родство. Глубинный зов крови, что заставляет ребенка, отданного в дом малютки, искать свою мать, бросившую его. мамочка пролепетала Рита. Пятница, 20 мая. Вечер. Московская область. Сосновка-1. Письмо от Суслова пришло по электронке. Михаил Андреевич в витиеватых выражениях звал проведать старика. Зная главного идеолога, я не стал откладывать визит, хотя дела без того хватало. Семейных, так сказать. Через неделю мои заявятся. И надо было от генералей Тюбе квартиры, и папину Мамину и мою. Наведаются же обязательно. Дождавшись от светофора зеленого, я вывернул на Кутузовский. и же курчал исправно и бодро, словно успокаивая хозяина. А хозяину было мало с не по себе. Суслов, родители, Рита, суть, жизнь моя, такая, какой сложилась или удалась. Но это все внешне. А вот внутри зрело нечто, изрядно пугавшее меня. Нет, я был абсолютно здоров, настолько, насколько сие вообще возможно. Просто моя чертова, ну или мессианская сила зачала новый сюрприз. Любой молчал, радовался бы ему, прыгая от счастья, но старпер, засевший в моей голове, очился быть как все. Меня холодил мимолетный случай, произошедший месяц тому назад, когда я лечил Евгения Ивановича. Сосед жив-здоров, на днях бегать начал вокруг черного пруда, а я тысячу раз мусолил секундное воспоминание. Как мне надо было распороть рубашку Ивановичу, и я воспользовался ножом киллера. Прокручиваю и прокручиваю картинку. Тянусь, тянусь за финкой. И пальцы сжимают липкую, от крови рукоятку. Только я не брал клинок, он сам прыгнул мне в руку. Шевельнулся на керамической плитке пола, встал на острие, покачиваясь, и лег в ладонь. В горячке этот фокус прошел как бы мимо меня. Лишь ледышка испуга долго таяла в сознании, а потом приходилось отмахиваться, отбрыкиваться от назойливой истины. Неделю маялся, старательно обходя слово «телекинез», Пока не припомнил давнее, как лес под парту за ручкой, а колпачок никак не давался в руки, и дался. Замкадом я съехал на обочину и протянул руку к телефону Алтай. Черная трубка шевельнулась, перекосилась, стукнув тихонько. Соскользнула с рычажков, провисая в воздухе. Я обреченно взял ее и сунул на место. Ничего, подумалось с нервной иронией. Подумаешь, трубка, нож, колпачок. Вон магистр Йода целый истребитель из болота вытаскивал. Глянув в зеркальце, я пропустил спешащую Волгу и выехал на шоссе. Может, Миха Гарина не урод вовсе, а вполне себе норм, неторопливо текли мысли. Просто то, что в тебе проклюнулось или только проклевывается, у остального Люда не развито вообще. Это как с музыкальным слухом. Не дано, значит не дано. Будешь фальшивить всю жизнь. Подъезжая к госдаче Суслова, мне даже сигналить не пришлось. Ворота нараспашку, а прикрепленный кивнул, как старому знакомому. Я заехал, скромно притулившись с краю стоянки, и покинул машину. И меня, и прикрепленных, и Ижика обступили сосны. Запах-то какой! Благо растворения воздухов. Смолистый парфюм хвоя витал, леча лучше всякого ингалятора. В доме хозяйничала Майя в новеньком платье из скрипдишина. А, Миша пришел, обрадовалась она. — Давненько тебя не было. — Все в делах, аки пчела, — ухмыльнулся я. — Лети наверх, пчелка. засмеялась Майя Михайловна. — Уже целый шмел с тебя. Улыбаясь, я поднялся на второй этаж и постучался в дверь, отделанную кленом. «Можно?» «А, Миша пришел, повторил отец за дочерью. «Проходи и садись. Ну, как жизнь? Юрий Владимирович не сильно обижает?» «Терпимо», — улыбнулся я, присаживаясь на старый и стул с сиденьем, обитым потёртым кожзамом. «Обещает до осени вывести всю антисоветщину». Суслов серьезно кивнул. «Меня, признаться, радует эта... А, чистка. До сих пор, как вспомню тот масс, морозит». Словно подтверждая свои слова, он передернул плечами. Я обратил внимание, что человек в калошах выглядит, если и не молодо, то моложаво. Нету на лице и руках неживой желтизны, стариковской пергаментной сухости. И глаза блестят. «Есть одна тема для обсуждения, Миша». неторопливо заговорил тезка. Покусав губу, он продолжил. конец июня запланирована встреча в верхах. Наш генсек будет улыбаться в объективы, пожимая руку Джеральду Форду. Газетчики все кости президенту перемоют», усмехнулся я, наспех изображая пытливого студента. «А то как же? Первый выезд за рубеж и сразу в Москву». «В Ялту», тонко улыбнулся Суслов. Ну, тамошняя суета, это так, для хроники. А все пункты повестки уже месяц активно прорабатываются и в Кремле, и в Белом доме. Американцы вышли с очень заманчивыми инициативами. Я бы их разделил на три неравные части. Первая открытая, для огласки. Не знаю уж, чем Форд купил-воротил с Уолл-стрит, но целый пул инвесторов готов вкладывать в народное хозяйство СССР миллиарды долларов. Тут и особые экономические зоны, и топливно-энергетический комплекс, и... ну и так далее. «Было бы очень здорово», — авторитетно прокомментировал я. «Понятно, что конкуренты штатам ни к чему, вот они и будут вкладываться в сырьевые отрасли». Кивая, Михаил Андреевич подтянул старые домашние штаны с пузырями на коленях. «Именно так. Вторая часть закрыта». Форд предлагает разделить мир на зоны влияния, причем в тайне даже от союзников по НАТО. И, наконец, третья, особой государственной важности. Поживав губами, хозяин дачи решительно договорил: Американцы предлагают интернационализацию предиктора Я похолодел. Ах, вот оно что! потянул с напряженной улыбкой. Вы не подумайте лишнего, Миша! заторопился Суслов. Мы свое согласие обставили рядом условий. Предупреждать о стихийных бедствиях и катастрофах будем бесплатно, а вот за все остальное пускай инвестируют. И вас, Миша, никто никуда не запрет, ни на каком совсекретном объекте. Вы слыхали о ней прогноз? Слыхал, ответствовал я, соображая, известно ли моему визави о Корнелии. Мы предлагаем вам стать младшим научным сотрудником этого института. Много времени подработка не отнимет. Разве что в июне лично встретитесь с президентом Соединенных Штатов и ответите на три его вопроса. Делая вид, что раздумываю, я поднапрягся, чтобы ощутить психосущность красного кардинала. Это у меня получалось с раннего детства. Поэтому, кстати, я редко обижался на маму. Знал, что строгость ее напускная. А Михаил Андреевич не ловчил и был искренен. Американцам он не доверял, но... Если деньги утром, а стулья вечером, почему бы и не сыграть в ихний покер? Вероятно, я переборщил с усилием воли. Гулкая тишина в голове, возникнув, росла и набухала звуками. Такого со мной еще не происходило. Сосредоточившись, я услышал спокойный шорох слов. Неприятно. Нехорошо, да. А что делать? «Миллиарды на дороге не валяются. Согласится, Миша, нет?» Я бы повыкобенивался. Речь смутно напоминала Сусловскую, но тезка-то молчал. «Поздравляю», — кисло подумалось мне. «Ты у нас еще и ритор. Полное собрание уродств. Хомоновус недоделанный». «Ну, надо так надо», — пожал я плечами, сбрасывая легкое оцепенение. «Стану. Встречусь. Отвечу». «Вот и ладушки!» — Облегченно вытолкнул Суслов, хлопая в ладоши и словно разряжая атмосферу. Зловещий политический морок, что таился в углах, сгущая тени, исчез. «Хм... И вправду светлее стало. Или мне почудилось?» «Ну, раз уж мы оторвали вас от дел, Миша», — бойко заговорил Михаил Андреевич, — «наш долг — накормить вас ужином. Согласны?» «Согласен», — нацепил я улыбку. «А к чаю что-нибудь будет?» «Пирожное», — объявил хозяин, задирая палец. «Согласен. У меня получилось уловить мыслеобраз пышных бисквитиков с розочками. У Сусловых в меню простые блюда, без изысков. Но повара знают толк в готовке. А пирожное, лучше пару пирожных, да с чайком, мне сейчас не помешает. Надо же как-то переварить новый метаморфоз». И мага. Мрачно думал я, спускаясь за хозяином по лестнице. Вот тебе и мага. И что из этой куколки вылезет? Ждите ответа. Суббота, 28 мая. Вечер. Зеленоград. Аллея лесные пруды. Самолет из Праги сел без опозданий, и шумливый пассажиропоток ринулся в аэропорт, отягощенный ручной кладью всех форм и размеров. Тащили даже картонные ящики. Загруженность полок чешских и советских магазинов пока еще не уравнялась. «Идут», — обронил я вслух, узнавая моих. Впереди бодро шагал отец с двумя огромными кожаными чемоданами и суммой через плечо. За головой семьи плелись мамочка с дочкой. Обе катили сумки на колесиках, раздутые, как рюкзаки у запасливых геологов. Первой меня заметила Настя. Я легко взял ее мысль. «Мишенька, миленький!» И тут же, засовестившись, блокировал ридер потенцию. «Мишка!» — воскликнул папа. «Здорово!» «Привет чехам!» — ухмыльнулся я. «И чешкам!» Радостно пища, сестричка повисла справа, а слева меня притиснула мама. «Ох, а похудел-то как!» — запричитала родительница. «Фиг! На два кило поправился!» «Он еще растет!» — рассмеялся отец и прижался легонько, словно стесняясь проявления чувств. «Вы надолго?» — я отобрал один из чемоданов. «Ого! Ничего себе!» «Все, что нажито непосильным трудом!» — засмеялась мамулька. Раскрасневшаяся, блестя глазами и белозубо улыбаясь, она походила на кинозвезду в окружении фанатов. «Работы там море!» — папа по эстафете отнял сумку у мамы. «Вряд ли успеем до Нового года». «Папу главным инженером назначили», — похвасталась Настёна. «Правда здорово». «Здорово», — чистосердечно признал я. «Нам не сюда». «Так ты на машине?» — обрадовался папа, сворачивая к паркингу. Алис Гуд». «А как же?» — фыркнул сын. «Когда это Гарины возвращались из дальних краёв с пустыми руками». Мама озадаченно обошла серого ижака. «Сына, у тебя же вроде зеленый был. А перекрасили?» Пока семейка рассаживалась, я запихивал багаж под тент, соображая, как бы мне и не соврать, и правда не раскрыть. Усевшись за руль, сделал вид, что в упор не вижу любопытных взглядов, но папа, с улыбкой доброго инквизитора, постучал пальцем по телефону Алтай. «Рассказывай давай». Всего не выдам, подписку давал. — внушительно молвил я, трогаясь. — В общем, предложили подработку на неполный день младшим научным сотрудникам в одном секретном институте. Ну, какие порядки в ящике, ты и сам знаешь. — Алис Капут, — согласился отец. «А — Оплатят сколько? — просунулась сзади мама. — 190 в месяц. — И 90 у Револя Михайловича? Ого! Да нет, того приварку уже не будет. Ну не разорваться же ему май на кляйне. Нет, ну все равно, очень даже прилично, да еще за неполный день. А то. Разогнавшись на шоссе, я в которой уже раз запереживал. Коридор возможностей сужался. Этот год подводил меня к целой череде важнейших решений, вот только особого выбора не оставлял. Да или нет, без вариантов. Ведь я прекрасно сознавал, под чем подписываюсь. Точно знал, на что соглашаться, а от чего отказываться. Просто, наверное, во мне оживали подзабытые отроческие страхи. Или наоборот, старческие опасения. Я боялся опять ошибиться. А шанс прожить жизнь в третий раз мне не выпадет. Мы выволокли чемоданы с сумками из лифта. Пихаясь, толкаясь и смеясь, протиснулись в прихожую. А чем это пахнет? Первым принюхался папа. «О, Борщецкий! Алисгуд!» «Автора!» Пропел он, цепляя тапочки. «Автора!» Я загадочно улыбнулся и шагнул в зал. Рита стояла, ножки вместе, руки по швам, и у меня в голове отложилось вдруг, что ничегошеньки я не понимаю в женщинах. Вот все толкуют о женской интуиции, даже о магии, и никто даже не вспоминает о таланте «Нравится». А ведь это, как ни странно, редкое качество, как изящество. Далеко не каждая красотка изящна. Смотришь порой на длинноногое создание. Ну, совершенство же! А стоит при лестнице сделать хотя бы шаг, и все очарование пропадает, как зажженный магний. Пленительный образ огрубляется мужицкой походкой. Рита одела скромное платье, чуть-чуть выше колена, синее в крапинку и с белым воротничком. Минимум косметики, максимум природной красоты. Тёмненькая, большеглазая, яркая. Я шагнул к девушке и взял ее за руку. «Знакомьтесь», — обернулся к родителям. «Это Рита, моя невеста». Папа совершенно растерялся, а Настя подпрыгнула, радостно взвизгнув, и захлопала в ладоши. Мама поступила чуть иначе, приложила ладони к лицу, боясь расплакаться. «Риточка!» Еле выговорила она дрожащим голосом. «Риточка!» Я... толкнулась у моей девушки. «Я очень люблю Мишу и...» Мама, начиная плакать, обняла Риту, и они заревели дуэтом. Настя сперва свою старшую подругу поцеловала, потом меня шепнув на ухо. «Тили-тили-тесто!» После чего зашмыгала носом за компанию. «Грусть-печаль». пробормотал я мечясь от растерянности к смущению и обратно женщины сына вздохнул отец они с другой планеты алис капут это моя счастье тонким голоском ответила мама вам не понять такая о чем хмыкнул папа пойдем сына спрыснем радость куда осадила его подруга жизни мы тоже хотим Да, Риточка. Риточка просияла улыбкой. Заночевать пришлось в моей комнате, которая скоро достанется сестричке. Вести машину после двух бутылок вина, что уговорили четверо гариных, не считая Насти, было чревато. Мама одолжила Рите свою новую ночнушку, и я впервые лег в постели с нераздетой девушкой. Будем спать, да? Сонно пробормотала моя невеста. «А то я стесняюсь. Услышит еще!» Она хихикнула. «Помнишь, Настена дразнилась? Невеста без места, а ты так ловко ввернул. С местом!» «Миш, а твои не обиделись? Ну, что мы отдельно будем жить?» «Да ну!» — завел я. «Мама может расстроиться немного поначалу, но она же умница. Поймет, что так лучше». Девушка уложила голову мне на плечо, и я не сдержался. Услышал гулкую тишину в голове, взял Ритину мысль. И стыдливо хихикнул, как старая дева, листающая плейбой. «Нет, я обо всем расскажу Марику, но только не о ридеризме. Не надо раскрывать девичьи тайны». «Мне снилось будущее».